Превосходят по времени те аффекты, которые относятся к вещам, воспринимаемым нами смутно или искаженно. Смотрите теорему седьмую. Четвертое. В количестве причин, благоприятствующих аффектам, относящимся к общим свойствам вещей или к Богу. Смотрите том 9 и 11. Том.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 По теории пятой часть четвёртой сила каждого аффекта определяется в соотношении могущества внешней причины с нашей собственной способностью. А способность души определяется одним только познанием. Веселье же или пассивное состояние её одним только недостатком познания. То есть тем вследствие чего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 истинное обладание которыми никому недоступно таким образом изскаженного мы легко можем себе представить какую силу имеет над аффектами ясное и отчётливое познание и в особенности тот третий род его о котором смотри с холию к тереме 47 часть вторая основание, которого составляет самопознание Бога. Это познание, если и не совершенно уничтожает аффекты, составляющие пассивное состояние. Смотри теорему 3 из холлею к теореме 4. То по крайней мере достигает того, что они составляет наименьшую часть души. Смотри теорему 14. Далее она рождает любовь